Источники и пособия. Сочинения Батюшкова издавались неоднократно. Наиболее полным является издание сочинения Батюшкова, изданное самим Батюшком со статьей о жизни и сочинениях. Написано Майковым и примечаниями, составленными им же, и Саитовым. Том 1, 2, 3. 1885-1887 год. Новая научная проверка текстов Батюшкова была положена в основу издания КН Батюшков «Сочинение, редакция, статья и комментарии Благова» 1934 год. В этом издании сперва напечатано стихотворение, вошедшее в опыты в стихах и прозе, а затем остальные произведения Батюшкова. В других изданиях соблюдается хронологический принцип распределения стихотворений, В каких «Батюшков К.Н.» сочинение, 1955 год? Кроме упомянутой статьи Благова, также смотри «Томашевский». К.Н. Батюшков ⁇ книге К.Н. Батюшков ⁇ стихотворение 1948 год. Мейлах ⁇ талант задушенный временем. В книге Мейлаха ⁇ вопросы литературы и эстетики. ⁇ сборник статей 1958 год. Озеров Константин Николаевич Батюшков ⁇ в книге ⁇ сочинение 1955 год. Тоже в книге. Лев Озеров. Работа поэта. Книга-статей. Москва. 1963 год.